20. В чужие края. Девушки шумят, вскрикивают, пугаются, ропщут. Ох, простите, простите, это хулиган какой-то. Сейчас помощник директора его поймает и бросит к вашим ногам. Но нет, ни судьба не поймает. Игорь, к сожалению, быстро бегать не может по объективным причинам. Да и не должен, честно говоря. Возвращается он весьма ощутимо, припадая на ногу на отсутствующую. «Не догнал», — с сожалением говорит он. «Ушел, сучонок». «А что было?» — хмурюсь я. «Он шел за тобой чуть левее, шел быстро, быстрее, чем мы шли. Внутри в здании его не было, это совершенно точно, а тут он появился. Значит, поджидал снаружи. Мы шли в потоке там, внутри, проходя, как через горловину. А здесь снаружи все рассеялись, как шампанское, вырывающееся из бутылки». Я повернул голову и увидел, что он приближается. Шел уверенно, будто имел цель. Я повернул голову оценить, что у нас впереди, а потом снова посмотрел на него, и в руке у него уже была заточка. Заточка? Ты не ошибся, точно? Абсолютно, никаких сомнений. Заточка была. Да и рожа у него заметная. У нас здесь, конечно, мужики всякие встречаются, и спитые, и сбитые, но это явно уголовная рожа. Раньше его не видел, худощавый нос перебитый. На скулах старые зажившие рассечения. В общем, то еще чудовище. Не знаешь такого? — Не знаю, — говорю я. У нас полгорода под эти приметы подходит. Губа, возможно, рассечена. Но сейчас не уверен, честно говоря. Бляха, кто это такой? Опять Суходоев? Нет, заточки в толпе — это кто посерьёзней. Например, Печёнкин. Так себе мысль вряд ли. Я перебираю всех, упорно не желая видеть самого вероятного заказчика. То, что этот битый жизнью и кулаками молодчик явно не по своей инициативе шел за мной с заточкой, для меня не вызывает сомнений. В общем, скорее всего, привет от Тумана. Джангиров, естественно, отпадает, потому что у него нет достаточного количества денег и авторитета тоже. А вот Туман может. Правда, не совсем понятно, зачем тогда сходка. Так типа надёжней? Или для чего? Чтобы я расслабился и не ожидал ударов в спину? Но я, собственно, и не ожидал. И если бы не Игорек, корчился бы сейчас на бетонных плитах с маленькой аккуратной дырочкой в почке. «Игорь, спасибо, протягиваю я руку. Должник твой теперь». «Да ладно, кончай», — отвечает он на руку пожития. «Я же типа для того и хожу с тобой. Работа такая. Нога сильно болит. Нормально все. «Нормально, да не совсем. Мы едем домой к Большаку. Я поднимаюсь по лестнице на четвертый этаж, а парни остаются в машине. Я отпускаю их до звонка, и они едут перекусить». Любопытно, что в подъезде у платонача лестница идет по спирали, внутри которой должен быть лифт, но его нет. Дом сталинский, большой и добротный, с множеством проживающих здесь шишек. Видать, не хватило ресурсов на установку. Большак задерживается на работе, и пока он не вернулся, я могу поговорить с трыней. «Привет, Егор!» — радостно приветствует он меня. Мы по-братски обнимаемся. «Здорово, братуха!» — хлопаю я его по спине. «Ну, как жизнь? Чего там в школе?» «Началась уже жесть или шалтай-болтай пока?» «Началась, к сожалению!» — вздыхает он. «В интернате учиться попроще было!» Там одни тормоза, ну или те, кому вся эта учеба нафиг не нужна. А здесь иначе все. Ну ничего, я справлюсь, со мной Юлька занимается дополнительно, подтягивает меня. Ага, что-то мне это напоминает. Не по математике, — хмыкаю я. По ней тоже, — вздыхает Риня. Жить некогда, одни уроки, и это, считай, только неделя прошла. Прикинь, когда закончишь, скажешь, мол, капец, оказывается, в школе халява была, а теперь жесть я улыбаюсь да ладно смеется он хорош запугивать а то я так на второй да на третий год буду оставаться до самой пенсии ну вот здравая мысль соглашаюсь я тебя как в классе приняли не задирали меня шутишь там то все знают что мы с тобой из одной шайки я у них в авторитете хочешь кофе я тут научился ништячнее батя варить круто батя вот платоныч «Человечище! Взрослый парень его батя зовет, Хотя без году неделю вместе живут. Слушай, Андрюх, ты рад, что? Ну, что теперь с чем живешь? «Мне прям по кайфу, Егор, тебе не понять, наверное. Ко мне в жизни так никто не относился, только ты да он». Я кладу руку ему на шею и потряхиваю. «Не сильно по-дружески, чтобы скрыть смущение». На тебя», — улыбается он, «батей странно называть было бы, так что извини, ты у меня за братана, а он за отца». «Ну давай свой кофе, бариста», — меняю я тему, не знаю, что ответить. «Какая еще бариста?» — удивляется он. «Бариста?» — смеюсь я. «Это не обязательно она, чаще даже парни бывают. Так называют человека, который варит кофе в кофейнях. Это профессия. Между прочим, хороший бариста на вес золота». На западе, что ли? Отвечает он. Ага. Ну ладно, пошли, покажу тебе, что такое навес золота. С молоком? Черный, мистер, усмехаюсь я. Ты мне скажи, с цветами получилось? С какими? А, с букетом для Ирины, он хмурится. Да, для нее, киваю я. Получилось. А она кто? Знакомая. Вообще-то незнакомая, не знаю даже, как правильно сказать. Она мне в делах моих помогает, и я работал под ее началом. Она из горкома комсомола помогла работу найти. Ты прямо ей отдал? Ей, но только пришлось астры купить. Блин, Андрюха, я же просил, огорченно качаю ее головой. Ничего другого не нашел вообще, — разводит он руками. Уже ж вечер почти был. И что она сказала? — Какая прелесть! — пожимает плечами он. — Я ведро тёмно-вишнёвых купил. Четкие, правда, мне самому понравились, между прочим. Там одна единственная бабка сидела, я и сказал, мол, давайте все бабули, она и согласилась. Вот такая охапка. Он почти по-детски разводит руки. Ну ладно, смиряюсь я. Молодец, что сориентировался и сам решение принял по обстоятельствам. На вот, держи соточку, на мороженку ещё. Юльку в кафешку сводишь. Спасибо, кивает он, принимая деньги. Мне батя даёт его вообще-то, так что не волнуйся. «Слушай, а у тебя с Наташкой, ну, серьезно же все? «Да, соглашаюсь я. Почему спрашиваешь?» «А Ирина? А что Ирина? Она, кстати, ничего не передавала?» «Она... Ну, мне показалось, что она... Как сказать?» Он ерошит волосы, подбирая слова. «Ну, она в тебя того. Как бы втюрилась, что ли?» «Это ты как так определил?» — прищуриваю я глаза. «Она меня старше чуть ли не вдвое». «Вот и я удивился, тем более ты же с Наташкой давно уже. Но она прям расцвела, когда узнала, что это от тебя, Астры. Но это тебе спасибо надо сказать, ты ж такие цветы выбрал». «Так, надо этот разговор заканчивать. Нет, дело не в цветах, я заметил». «Да хорош ты, Андрюха, мне проблему рисовать. Я что с этим делать должен теперь? Она вот уехала, а бумаги для Скачкова не подписала. Так сказала, чего или нет?» Не знаю, верит или нет, но смотрит внимательно, с подозрением даже, как дед старый. Сказал, что в Москву уезжает, телефон дала. А еще сказал, что так и быть, дает тебе третью попытку, что будет ждать в столице. Блин, мотаю я головой. Мне Наташка больше нравится, серьезно и немного тревожно говорит Трыни. Тем более, ты ее уже замуж позвал. ты да твою ж дивизию. Лучше б Юрку попросил, а не трыню. Дёрнула же меня ему позвонить с цветочками этими. Позвал, соглашаюсь я. Там личная жизнь, а тут общественная деятельность, работа. Очень надеюсь, что тебе все показалось. У нас были рабочие планы по Москве просто, вот она так и сказала. А я там одно дело запорол дважды уже. Держи, здесь номер её московский, протягивает он записку. Надеюсь, ты прав. Пошли кофе пить. Вскоре приходит Платоныч и рассказывает, как прошли его смотрины. «Не знаю, министр очень благожелательно принял, но у меня академии нет и опыт руководящей работы не слишком большой. Да и уровень совсем не министерский. Начальник торга, председатель Союза без году недели. В общем, не уверен. Тем более у Жоры там голос явно совещательный, хоть он и первый зам». Дядя Юра, там этих замов, насколько я понимаю, целый полк, так что ты самый крутой среди них будешь. Да, замов много, но все зубры такие, что ого-го, ты круче, 100 про. Думаю, надо тебе здесь преемника на всякий случай готовить, по всем делам, кстати. А если все получится, вступает Трыня, и на лице его явно читается беспокойство. И это значит, что надо будет в Москву переезжать? Да, кивает Платоныч, не хочешь? Но... «Так, — кривится он, — не очень, честно говоря. Что там делать? Мы же никого не знаем. Слушай, — отвечаю я, — два года быстро пролетят, будешь на каникулы сюда прилетать. А потом она в Москву учиться приедет, и все дело в шляпе». «Это у тебя в шляпе, у тебя вон сколько разных!» Сердито начинает он осекается. «Извини, не то ляпнул». Он стоит и выходит из-за стола. «Ладно, пойду уроки делать». Андрей, — примирительно говорит Большак, — может, еще и не выйдет ничего, погоди ты огорчаться, а если выйдет, придумаем, как вам чаще встречаться. Можно и на выходные прилетать иногда. Иногда, — борчит Трэння под нос и идет в свою комнату. Ну вот видишь, — расстроенно покачивает головой дядя Юра, когда он уходит с кухни, — первая любовь. Мы сидим еще какое-то время за столом, я рассказываю о сегодняшних событиях, а он о том, что наше тайное пристанище практически готово и надо будет перетащить все ценное в новый тайник. Вскоре я вызываю ребят, Пашу и Игоря, и еду домой. Не сразу, правда. Сначала мы заезжаем в нашу штаб-квартиру, и я беру себе новую пушку. Снова ТТ, все таки покомпактнее нагана. Да и как даст! Даст! Так пойдут клочки по закоулочкам. Мы подъезжаем к подъезду из машины, сначала выходят парни, осматриваются, а потом разрешают выйти мне. В округе все тихо и спокойно, ничего подозрительного, никакого человека с шилом не наблюдается. Скоро начнет смеркаться бабье лето, теплынь, превращающаяся по ночам во влажный зябкий холодок. Картина совершенно мирная, так что шанс, что Игорь перебдел, не стоит сбрасывать со счетов. Шанс, правда, мизерный, но вдруг действительно не было никаких заточек и киллеров. Приехал пропажа, встречает меня мама и крепко обнимает. Ты в командировках больше времени проводишь, чем дома. Будто не в комсомоле, а в снабжении работаешь. Работа у нас такая, забота наша простая, декламирую я. Но вообще-то я же говорил, что брал без содержания недельку. Я же вам звонил из Гагры. Звонил-звонил, вздыхает мама. Мы вот с отцом все горюем, не рано ли ты решил себя по рукам и ногам связать? Наташа девочка хорошая, она нам не чужая, конечно, но вы же еще дети совсем. Ромео и Джульетту начитались, что ли? Ты пойми, семейная жизнь — это не шуточки. А если ребеночек родится, то все, и учеба и работа коту под хвост. Да и вся жизнь туда же может улететь. Мам, какой ребеночек, мы же не женимся еще, Не женится он, а по югам уже мотаешься. Забыл классика. Иметь детей, кому ума не доставало. Дурное дело не хитрое. И как так? Учебный год сам еще в институте не появлялся, а уже каникулы до гулянки. Мам в санатории следят за высоким моральным обликом постояльцев. Не накручивай себя. И мне же врач посоветовал санаторное лечение, реабилитацию. Вы лучше скажите, где машина-то? — Только у подъезда, — оживляется молчавший до этого отец. — Поехали, прокатимся. Мать, кончай ты страсти разводить. Он уж взрослый парень, не наломает дров-то пади. Вот именно что пади, всплескивает руками мама, и брови ее ползут наверх. Пади, давайте поужинайте сначала, а потом уж кататься поедете. Пади. Да мы скоренько, подмигивает мне отец, и я вижу, что ему больно уж охота показать мне тачку. А потом поужинаем нормально. С Егорка-то не обмывали еще. Заодно, кстати, и чудовище прогуляем. Чудовище с готовностью начинает велеть хвостом. Но кто мне после этого посмеет сказать, что Радж — существо неразумное? Мы выходим из подъезда, и я, честно говоря, чувствую себя немного неуютно. Отказать нельзя было, да и с собакой всё равно меня бы отправили гулять. Но вроде все чисто, нет никого подозрительного. Сумерки только-только начинают сгущаться. В отличие от югов, у нас темнеет значительно позднее. Радж идет к кустам, а мы делаем пару шагов в сторону моего передвижного пункта охраны и ждем, когда он сделает свои собачьи дела. «Кто-то поставил еразика этого», — недовольно машет головой отец. «Нашу машину из-за него не видно. Никогда здесь такого не было. А вот уже второй или третий день стоит, не уезжает никуда». договорить да, он не успевает, потому что из-за зеленого фургона появляется человек очень похожий по описанию на того, кого видел Игорь на фабрике. Он делает несколько быстрых шагов в нашу сторону и поднимает руку. «Бро!» — произносит он громко и четко. В руке его я замечаю пистолет, точно такой же, как тот, что холодит мне спину, будучи засунутым за ремень. Сердце йока это моментально разгоняется. Адреналин мутными реактивными струями впрыскивается в кровь, а в ушах начинают стучать молоточки. Радж стоит рядом низко опустив голову и рычит, шерсть на его загривке наверняка встает дыбом. Но сейчас я этого не вижу, потому что смотрю на парня со стволом. Меня охватывает не слишком приятное, но очень знакомое состояние дикой тревоги, заставляющее рваться вперед и крушить врага. Чувствую себя так будто превращаюсь в дикого зверя, как киношный оборотень. Черное отверстие, ствола, направленное куда-то в область груди, делает ощущение гораздо ярче, чем обычно. Я смотрю этому парню в глаза, а моя рука медленно, как у ковбоя в вестерне начинает тянуться за спину. И мой противник, как в том же самом вестерне, медленно, не отводя от меня холодных глаз, качает головой. «Привет от тумана!» Говорит он. Под ложечкой разверзается пустота. Совсем чуть-чуть не успели с организацией пункта охраны. Рука его выпрямляется и напрягается, превращаясь в продолжение оружия. Я напряжен до предела, потому что должен поймать момент. Момент, когда спусковой крючок уже практически нажат. Мне нужно броситься вперед, перекувырнуться через голову и встать перед ним в полный рост до того, как он нажмет на спуск второй раз. Но в этот самый миг каким-то непостижимым образом дверь фургона резко открывается и с огромной силой бьет по хребту этому ассасину. Он пролетает вперед и падает на колени, но пистолет не выпускает. Восстановив равновесие, он начинает поднимать руку, но Радж оказывается быстрее и впивается зубами ему в запястье. Кровь диких предков дает о себе знать. Я тоже не мешкую, мне хватает этой секунды, чтобы подскочить на расстояние удара, и пока мужик пытается понять, что с ним произошло, с разворота, как по летящему футбольному мячу, пробить ему по голове. Он снова отлетает, теперь уже в другую сторону, так и не успев выстрелить, и затихает. Из фургона вылетает дядя Гена, и, схватившись за голову, выдает невероятно громоздкую матерную конструкцию. «Сука, только машину сделали! Дверь сорвал, твою мать!» Дверь пассажирского салона действительно повисает на нижней петле. Рыбкин в сердцах машет рукой, подходит к павшему киллеру, достает из кармана носовой платок и вытягивает из его руки пистолет. «А я в машину залез», — говорит Гена, засовывая пистолет в карман. «Ну, думаю, посмотрю, как обзоры и все такое. Примерюсь, да». «Шторки поправил». Только присел, а тут этот. Угонщик, твою мать. Смотрю, к вашей тачанке подошел, оглядел всю, а потом затаился за моим Ерофеичем. Ну, думаю, и я притихну, понаблюдаю, а тут вы выходите. Кто-то навел, как пить дать. Хотел у вас ключи от машины отобрать, ограбить, то есть. Молодец, Гена. Четко картину сечет. Так, командует он, охраняйте его, а я пойду ментов вызову. Радж принимает распоряжение участкового к сведению и скалит пасть в непосредственной близости от лица убийцы. «Ты что, знаешь его?» — спрашивает совершенно обалдевший папа. «Он вроде к тебе обращался. Бро, это значит брат, так афроамериканцы говорят, пожимаю я плечами, я его впервые вижу». «Кто так говорит?» — хмурится отец. «Нигера, пап. «Но он вроде не нигер, может, пьяный или обкурившийся». Он про туман какой-то еще упоминал. Наркотический, сто процентов. наркоманс ты в кармане? Чему ты удивляешься? Криминальная обстановка сейчас крайне неблагоприятная. Знаешь, что я скажу? Надо нам машину в гараж ставить, чтобы вот этих экстесов не было. У меня тут есть один на примете. В ближайшее же время разузнаю. Какой гараж, Егор? Мы же еще за машину не рассчитались, а ты уже про гараж говоришь. Снимем, покупать не будем. Я знаю, тут вот в этих гаражах один бокс в аренду сдают. Кататься мы сегодня не едем и ужинаем довольно поздно, потому что приезжает милиция, и мы несколько раз рассказываем, что тут произошло. Келлера, успевшего прийти в себя, запихивают в собочатник и увозят. А мы остаемся. Я приглашаю Гену отужинать с нами и обмыть машину. Обе машины. Он кое-как пристраивает оторванную дверь на место и принимает наше предложение. Ну еще бы. Дочь уехала, готовить некому. Засиживаемся мы допоздна, а рано утром я звоню специалисту по криминальным авторитетам Дин Мухаметову и, поговорив с ним, еду в аэропорт. Такси я заказал еще с вечера. Заказал такси и предупредил ребят. Игорь и Паша ждут у входа в аэропорт». Мы идем к кассе спокойно, безо всякого «Росавиахима», покупаем три билета. Садимся на Як-40 и летим в чужие края, на этот раз в Красноярск. Подумать только, в свое время, на чем только не летал, а вот на таком не привелось. Самолет свечей взмывает в небо, и я, разворачивая летную карамельку, гляжу в иллюминатор на быстро удаляющуюся землю. Таксист в аэропорту сначала заламывает непомерную цену до города, но, узнав, какой пункт назначения нас интересует, быстро соглашается на нормальную стоимость, человеческую. Я смотрю в окно. Давненько не бывал я в Красноярске, давненько. Когда мы приезжаем на место, я даю таксисту двойную плату и говорю, чтобы он стоял и ждал хоть до конца света. Обещаю компенсировать простой. Он хоть и нехотя, но соглашается. Ну а что, ребята мы серьезные, суровые даже. Парни остаются в машине, а я выхожу из бледно-салатовой «Волги» и двигаюсь к воротам. Ничего оригинального, меня встречает огромный плакат с мужиком, похожим на Франкенштейна. Он одет в пальто, одну руку прижимает к груди, а другую отводит назад. Сзади за ним разворачивается панорама советских строек и маячит призрак социализма. Надпись на плакате гласит На свободу с чистой совестью.